«Теперь меня зовут Леди Питер Уимзи», — медленно произнесла харет еще и сама не очень верившая, что это ее новое имя. «Дурья моя голова!» — закричала миссис Рудл. «Ведь он так и говорил!» Она кивнула в сторону бантера. «А я ему не поверила! простить меня, мэм, но здесь постоянно вертятся эти проклятые камивояжоры. Они могут тебе с три короба наврать, правда, сэр?» «Что вы!» «Нашему Бантеру можно доверять», — ответил Питер. «Он среди нас самый надежный человек. А сейчас, миссис Рудл, мы отправимся к реке и возьмем ключи у мисс Твиттертон. Кажется, так ее зовут. Думаю, мы вернемся минут через двадцать». «Бантер, тебе лучше остаться и помочь, миссис Рудл. Я здесь смогу развернуться?» «Отлично, милорд». «Нет, милорд, я хотел сказать, что вы здесь не развернетесь. Я открою ворота его сиятельству. Шляпа вашего сиятельства?» — Дай мне ее, Бантер, — сказала Харриет, потому что Питер уже заводил мотор. — Да, миледи, спасибо. — Ну уж теперь-то, — сказал Питер, — когда они благополучно выбрались на дорогу и направились обратно в Пекфорд. Бантер сумеет объяснить, миссис Руду, кто такие лорд и леди Питер Уимзи. Если, конечно, она и сама еще не поняла. Бедный Бантер, как она задела его самолюбие. Актеры! Нет, вы только посмотрите на них. Эти коми-вояжеры наврут с три короба. «О, Питер, жаль, что я не могу выйти замуж за Бантера. Я его так люблю!» «Хм, признание невесты в первую брачную ночь оригинально. Слуга крадет молодую жену у господина. Но я рад, что Бантер тебе понравился. Я ему многим обязан. Ты что-нибудь знаешь об этой Твиттертон?» «Нет. ну я помню старика старикопаденщика с такой фамилией. Он постоянно бил свою жену. Они не были папиными пациентами. Но даже если она и заболела, странно, что не прислала миссис Рудл хотя бы записку. Действительно странно. Но я думаю о мистере Ноуксе. Симкокс? Симкокс? Ах, это агент по продаже недвижимости, да? Он удивился, почему дом продается так дешево. Конечно, там только дома и пара полей. Он подумал, что нокс продает только часть собственности. Я заплатил ноксу в прошлый понедельник. Проверка моего чека была закончена к четвергу. Интересно, провели ли параллельную проверку? Какую? Ну, я имею в виду дружище Ноукса. Это не нарушит наше право владения домом. Купча в порядке. Но не знаю, проверили ли они все до конца. Может, он был заложен в каком-то банке. Если у него были трудности, он мог его заложить. Если большие трудности, заложить в нескольких банках. Когда ты была маленькой, у него был магазинчик? Он, кажется, продавал велосипеды. Как у него тогда шли дела? — Не знаю. По-моему, он продал магазин. Теперь я вспоминаю, человек, который его купил, говорил, что нокс мошенник. Он ловко умел вести дела. Да, по словам моего агента, нокс очень дешево купил дом. Надул стариков и подкупил брокеров. Мне кажется, что он занимался спекуляциями. — Говорили, что он очень деловой человек, вечно был чем-то занят. Разные мелкие делишки там ухватишь по дешевке, здесь продашь подороже и сорвешь... «Приличный куш, так что ли?» «Ну, что-то в этом роде. Понятно». «Ну, раз на раз не приходится. То прибыль, то убыток. А у меня в Лондоне один из арендаторов интереснейший человек. Начинал с маленького магазинчика в бедной мансарте. Продавал подержанные вещи. А недавно я построил ему шикарный дом с огромными балконами. Он сдает его в наем и зарабатывает кучу денег. Но он еврей и прекрасно умеет вести дела. Я получил свои деньги». И он не остался в накладе. Он получает прекрасный процент на обороте. Мы его как-нибудь пригласим на ужин, и он расскажет тебе, как ему удалось сотворить такое чудо. Он начинал во время войны. На него работали только два инвалида. К тому же у него немецкая фамилия. Но еще немного, и он будет богаче меня самого. Харрид задала еще пару вопросов. Питер ответил, но с таким рассеянным видом, что она поняла, он думает вовсе не об удачливом евреи из Лондона, и даже о ней самой. Скорее всего, он думал о загадочном поведении мистера нокса Она уже начала привыкать к таким внезапным приступам максимальной концентрации, когда жизнь вокруг переставала для Питера существовать. Даже когда он делал ей предложение, вдруг на минуту запнулся, потому что неожиданный звук или образ помог ему выстроить разрозненные детали какого-то преступления в звенья стройной логической цепочки. Обычно это не продолжалось долго. Через пять минут он уже оживленно разговаривал с харид Показались огни Пэкфорта.